Глава 26. Дружеская поддержка. Дэйраном Кас, капитан катера Акира. "К тебе можно?" спросил мой верный друг и заместитель Рей, заглядывая в рубку. "Заходи, только не засиживайся. Не забывай, тебе нужно отдохнуть, пока я несу вахту, чтобы потом сменить меня", ответил я, ещё раз сверяясь с показаниями приборов. В принципе, сейчас не было особой нужды в подобном контроле. Мы находились далеко от торговых линий, в секторе, незагаженном космическим мусором или астероидами. Чистый и спокойный участок, где можно было бы, если не расслабиться, то хотя бы не слишком усердствовать. Я хотел с тобой серьёзно поговорить, непривычно строгим тоном заявил Рэй. Слушаю, отозвался я, на время полностью передавая управление автопилоту катера. Что с тобой творится, Дей? В последнее время ты сам не свой. Экипаж волнуется. Ты как будто прячешься ото всех, рычишь. Это странно. Ребята задают мне вопросы. Я старался тебя прикрыть, но так долго продолжаться не может. Скажи, что случилось? обеспокоенно спросил друг. И что ему на это ответить? Я и сам понимал, что веду себя неправильно. Со мной всё в порядке, Рей. Отвернувшись, чтобы не врать другу, глядя в глаза, пробормотал я: "Не шерд, с тобой не в порядке. Дей, поговори со мной. Что произошло? Ты сам не свой", вспелил Старпом, разворачивая моё кресло, чтобы поймать мой взгляд. Знал бы он, как мне самому хотелось выговориться, но как такое сказать другу? "Не молчи, брат. Ты же знаешь, я всё пойму и всегда буду на твоей стороне". Если какие-то проблемы, то мы вместе придумаем, как выйти из этой ситуации. Но я не могу помочь, пока не знаю, что случилось, уговаривал меня Рейнер. Стало стыдно. С Реймом мы дружили с детства, и он никогда не давал мне повода усомниться в собственной верности. Собственно, я бы тоже сделал всё возможное, чтобы помочь ему в трудной ситуации. Я не уверен, что такое вообще можно понять, не говоря уже о том, что помочь мне вряд ли кто-то сможет, всё же признался я. Да не беси меня. Мне что, каждое слово из тебя вытягивать? Объясни нормально, что случилось? рявкнул Рэй. Я встретил свою Акиру, задержав дыхание, признался я. Это же чудесно! Но где? Как? Почему она не с тобой? Неужели ты оставил девушку ради рейса? Скажи, что ты не был настолько глуп, чтобы поступить так. Засыпал меня вопросами друг. Он махал руками и нервно расхаживал по рубке. Я не оставлял ее. Хмуро ответил я. Дэй, я тебе сейчас двину в челюсть. Говори нормально, что произошло. Где твоя Акира? И почему эту радостную новость ты сообщаешь с такой кислой миной? Последовал новый допрос от Рэя. Моей Акирой оказался наш механик Чарли. Как ты понимаешь, радоваться тут нечему. Помрачнев еще сильнее, признался я. Метавшийся по рубке Рэй, услышав эту новость, резко остановился и буквально рухнул в кресло второго пилота. — Это ты так неудачно пошутил? — сипло спросил он, но, бросив взгляд на мое лицо, тут же сам себе и ответил. — Значит, не пошутил. Ты полностью в этом уверен, без всяких сомнений. Между мной и Чарли энергии аир искрят так, что не заметить или с чем-то спутать просто невозможно. Я бракованный. Моей паре оказался щедушный пацан полукровка. Впервые вслух признал я свою проблему. Но я даже не знаю, что сказать. Растерянно пробормотал Рей. Друг запустил ладонь в свои волосы, как делал всегда, когда пребывал в сильном волнении. Я и сам не знаю, что тут можно сказать или сделать. Я не могу к нему даже близко подойти, но и держаться на расстоянии выходит всё труднее. Меня физически ломает от желания прикоснуться к парню. Я как мальчишка подглядываю за ним, просматривая записи видеокамер в свободное от работы время, чтобы просто не слететь с катушек. Это сумасшествие какое-то, горько сказал я. В моей памяти встало испуганное лицо Чарли, когда шили вывернуло мне накитель. Мне так хотелось коснуться его бледной щеки, успокоить, притянуть в свои объятия. Опомнился я уже, когда тянул руку к Кери, или вернее, будет сказать, к Кайру. Чёрт! Лишь чудовищным усилием воли я заставил себя развернуться и уйти. Но что дальше? Я стал бояться спать, потому что во сне всё было иначе. Там Чарли был женщиной, моей женщиной. Как сопливый юнец, я просыпался с болезненной эрекцией. Как долго смогу терпеть эту пытку? А если не терпеть, то что? Мысль о том, чтобы вступить в связь с другим мужчиной, вызывала тошноту и неприятье. Да и кто сказал, что Чарли на такое согласится? Чарли Знайт, ты поговорил с ним на эту тему? В конце концов, он не мог не заметить, как вы искрите. После продолжительной паузы спросил Рэй. Не говорил. Парень решил, что на мне какой-то неисправный прибор. Немного истерически хотнул я. Если ты не ошибся в своей реакции на Чарли, то что-то не сходится. Никогда ещё в истории нашей планеты мужчины не создавали пару. Это противоестественно. У вашей ситуации должно быть логическое объяснение, пытался докопаться до сути проблемы друг. И оно состоит в том, что я сошёл с ума, горько признался я, или что-то не так с Чарли. Думаю, ты должен поговорить с механиком на чистоту. В конце концов, ваша связь касается и его. Парень тоже должен чувствовать притяжение. Вам обоим нужно обратиться к Нейтану. Быть может, причина в каком-нибудь гормональном сбое или что-то в этом роде, выдвинул более или менее разумное предположение Рэй. И как ты себе это представляешь? Что я скажу Чарли? И как признаться в подобном Ултасу? устало возразил я. Как есть, так и скажи своему хм, Акаиру. Это действительно необходимо, Дей. А найтына я возьму на себя. Не переживай, он будет вести себя корректно и никому не расскажет о твоей проблеме. У медика передо мной должок. В любом случае, просто спрятаться от проблемы это не выход. Привёл железный довод друг. Хорошо. Я это сделаю, но только после рейда. Уже через несколько часов мы войдём в атмосферу следующего планетоида. Чарли займёт проверкой оборудования и подготовкой. Не нужно его шокировать сейчас. Сдался я под гнётом аргументов Рэя. Согласен. Только по завершении рейда ты сразу поговори с ним, не затягивай. И ещё, Дей, не раскисай. Я уверен, всё наладится, поддержал меня друг, хлопнув ладонью по плечу.